который засовывал в карманы брюк в надежде, что позже вспомнит о них и сможет их удовлетворить. Совершенно в духе Райта. В начале войны Флеминг со своей семьей жил в Челси. В сентябре 1940 года по соседству с его домом разорвались бомбы, и от воздушной волны вылетели все стекла. В ноябре на дом упали зажигательные бомбы. Роберт был в колледже, Алек и Сарин обедали у друзей. Когда они вернулись, пожарники уже заливали их квартиру водой. Им пришлось поселиться в Ричмонсворте у профессора Прайса. В марте 1941 года они перебрались к себе. Но в апреле, как-то ночью, часа в два, упала мина между церковью, которая находилась на углу Олд чарч стрит и Чайнвок, и домом флемингов. Произошел взрыв чудовищной силы. Алекс, Сарин, Роберт, его двоюродный брат и сестра Сарин, Элизабет, спали. Разбуженные, они вдруг увидели, как на них двинулись окна и двери, рухнули потолки. Одна дверь упала на кровать, где спал Алек, и убила бы его, но, к счастью, она зацепилась за спинку кровати. На следующий день Флеминг привел к себе в Челси Дэна Стрэтфорда, одного из своих лаборантов чтобы он помог вытащить из-под развалин самые необходимые вещи. Вот что рассказывает Дэн Стрэдфорд. Когда мы приехали, я увидел, что дома на этой улице сильно пострадали. В квартире все было покрыто известковой пылью и кусками упавшей с потолка штукатурки. В спальне было еще хуже. Дыра в потолке и перекошенное окно. Казалось, что здесь шел бой. Я сказал профессору, «Наверное, было ужасно, когда взорвалась мина». Он утвердительно кивнул головой и с улыбкой ответил, «Когда я увидел, что на меня лечат все оконные рамы, я решил вылезти из постели». Мы перенесли много вещей в институт, и я поставил его кровать в темном чулане. Он купил себе приемник и, очень довольный, ночевал там. Семья перебралась сначала в Редлет к Роберту Флемингу, брату Алика. Несколько позже доктор Эллисон, которого посылали в другой район, предложил Флемингам свой дом в Хайгате, и они там поселились. При доме был участок, супруги-садоводы развели на нем огород, посадили цветы и ягоды. Вернувшись после войны, Эллисон обнаружил, что повсюду на участке растут цветы и ягоды, даже в самых неожиданных местах. Садоводческие опыты Флеминга удались. Почти все ночи Флеминг проводил в больнице. Во время бомбардировок приходилось дежурить на крышах. На этом опасном посту должен был дежурить лишь один человек. Но Флеминг, жадный до всяких зрелищ, услышав воздушную тревогу, лез на крышу. Многие врачи и студенты спали на койках, поставленных в подвале больницы, среди труб с горячей водой. Тут же висела их одежда. Питались они в столовые училище. Профессор Флеминг не тайного удовлетворения делил с ними эту жизнь. В нем было много холостяцких черт, он любил мужскую компанию. Если какой-нибудь сотрудник засиживался в лаборатории, часто дверь внезапно открывалась, и профессор входил к нему с неизменной сигаретой, приклеенной к нижней губе, с аккуратно завязанным галстуком бабочкой. «Как бы вы отнеслись к кружке пива?» – спрашивал он. При этом в глазах его осветилась надежда – Исследователь отрывался от микроскопа, и они с Флемингом шли в Фаунтен, соседний кабачок, где уже сидели остальные ученые из Сент-Мэри. Флемингу нравилось бывать среди молодежи, которая относилась к нему с уважением и любовью. В кафе было оживленно, раздавался равномерный стук денежных автоматов и звон высыпающихся монет, когда кому-нибудь везло, и он выигрывал. Флеминг заказывал иногда обыкновенное пиво, иногда M&B, смесь двух сортов пива. У бактериологов эти буквы ассоциировались с Мэй и Беккер. Флемингу в кафе было приятно и спокойно. Отдохнув, он через час возвращался в больницу или ехал домой с Эллисоном, у которого была своя комната в доме, где теперь жили флеминги. В Оксфорде, пока Флори так удачно ездил по Америке, группа ученых под руководством Чейна продолжала усиленно трудиться и усовершенствовала метод экстрагирования. Здесь вырос настоящий завод, которым управлял доктор Сэндерс. В холодных камерах девушки, которых называли penicillin girls, работали в теплой шерстяной одежде и перчатках.